Глава девятая. Виктория. Переодевалась я в ванной со скоростью света. Черт, черт, черт! Какая зараза замки не врезала в двери! Надо будет проверить их наличие в остальных домах и устроить разнос Артему, что не досмотрел. Только переодевшись в шорты и майку, поняла, что из ванной сегодня не выйду, ибо майка протерта в самых выпуклых местах, а шорты только-только задницу прикрывают, а она у меня не маленькая. И почему я по привычке надела то, что первая под руку попала? Хотя у меня домашняя одежда вся такая. Никогда не заморачивалась по поводу своего внешнего вида дома. Зря. Теперь придется. Вик, Артур деликатно постучал в дверь. Покосилась на запястье, где были часы, и поняла, что сижу здесь уже полчаса. Я две сумки разобрал. Там еще две осталось. Их тоже разбирать? Я тихо заскулила, понимая, что, возможно, Измайлов только что копался в моем нижнем белье. Надеюсь, хоть не в грязном. Так, все, хватит рефлексировать, а то он подумает, что у меня несварение какое-нибудь. Или вообще сейчас просто сам дверь откроет. — Уже выхожу! — отозвалась дрожащим голосом. Приоткрыла дверь и выглянула. Тут же напоролась на изучающий взгляд зеленых глаз. Пришлось выйти полностью, чтобы совсем дурой не выглядеть. Артур еще несколько секунд разглядывал меня, потом резко развернулся и вышел в прихожую. Я, подумав, отправилась за ним. «Я сама разберу», — сказала, когда увидела, что он подхватил оставшиеся две сумки и понес наверх, в спальню. Ринулась за ним. «Да, если я каждый день по этим ступенькам дома скакать буду, да еще плюс на работе, то сброшу килограмм десять». «Я сама...» Забежала в спальню, когда Артур уже открыл сумку и уставился в ее внутренности немигающим взглядом. «Что он там такое жуткое увидел?» Заглянула через его плечо. «А, вот где мое белье! Еще косметика всякая и...» «Это что?» Он запустил руку в сумку и вытащил мой бритвенный станок. Я покраснела и удивленно уставилась на него. «Он сам-то чем бреется?» «Бритвенный станок!» пробормотала чуть слышно. Он повернулся ко мне и нахмурил брови. — Зачем? — спросил так, как будто действительно не понимал, зачем. — Господи ты, елки-палки! Вот теперь у меня покраснели даже те места, которые приходилось этим самым станком обрабатывать. — Ноги брить? — вспомнила я самое безопасное применение. Его взгляд тут же переместился на эти самые ноги, мои, побритые. У женщин на ногах волосы не растут, — уверенно заявил он мне. У меня глаза на лоб полезли от такого заявления. Он что, серьезно? А где растут? — растерялась я. Его взгляд поднялся чуть выше ног, и он шумно вздохнул. — Я сегодня в казарме переночую. Резко поменял он тему. Я еще раз растерялась. — Почему? — спросила, заметив, что пластиковая упаковка со станком треснула в его руках. Артур соизволил отвести от меня взгляд и оглядел комнату. — У меня тут одежды нет, — ответил он. — Я тоже оглядела комнату. Да, в открытом встроенном шкафу лежала только моя одежда, и сумки стояли тоже мои. Он же сегодня тоже не ожидал, что дом будет готов. Это обо мне девочки позаботились и все привезли. Пока мы рассматривали комнату, чтобы не смотреть друг на друга, внизу хлопнула входная дверь. — Хозяева! — послышался голос Евгения Лаврентьевича. Я тут же развернулась и выскочила из спальни под предлогом, что гости пришли. Сзади послышались шаги Артура. — Вот, я вещи твои гражданские привез, Измайлов, чтоб два раза не ездить. В казарме сменку оставил. Машину бойцы подогнали. Он потряс большой зеленой сумкой так, как будто она ничего не весила. Не благодарите, все, я уехал. Он бросил сумку на пол и вышел на улицу. Ну вот, теперь одежда есть. Обрадовалась я. Измайлов только почему-то не обрадовался. Спустился вниз, поднял сумку и печально поплёлся обратно в спальню. Устал, наверное. Давай я все разложу, а ты отдохни, предложила ему. Я сам. — уперся он. — Сейчас твое до конца распакую и своим займусь. Сказал он так, как будто не хотел, чтобы я здесь находилась. Ну и ладно, ну и не надо. Я почти обиделась на такое. Сам же сказал, что жить придется вместе. Громко топая, спустилась вниз и отправилась на кухню, поняв, что голодная, как стая слонов. — Ой, Артур ведь тоже голодный. Тут Тот-то такой нервный. Надо, надо мужика покормить. Залезла в холодильник. Хорошо, что и кухонную технику Толик установил. Иначе пришлось бы в люди сегодня идти, чтобы поесть. В холодильнике находилось несколько контейнеров с готовой едой, овощи, молоко, десяток яиц. В морозилке кусок мяса и пакет домашних пельменей. Решила не мудрствовать и разогреть содержимое контейнеров. Как хорошая хозяйка, я себя потом проявлю лучше, чем сейчас Артура случайно отравлю. Нет, готовлю я нормально, просто руки немного трясутся. И вообще на этой кухне я даже соли не нашла. И соседей еще нет никаких. Через десять минут я уже все разложила по тарелкам, разогрела и красиво поставила на стол. Заглянула в гостиную, найдя котенка, спящим на подоконнике. Хоть кому-то сейчас хорошо и спокойно. Еще бы тепло, сытно. Мишкой назову. Отправилась на второй этаж, не желая звать Артура, крича на весь дом. Я обед нам разогрела. Вошла в спальню и застала переодевшегося в футболку и джинсы парня за сосредоточенным разглядыванием содержимого моей косметички. Что он там нашел? Погляделась. Одежда была уже разложена по местам. Очень аккуратно, кстати. — Что-то не так? — Артур вздохнул и достал из косметички щипчики для бровей. — Это зачем? — нахмурился он. — Вот что ему сказать? Я уже поняла, что в его солдафонском понимании брови у женщин сразу растут идеальной дугой. — Занозы вытаскивать! — соврала, не моргнув глазом. Он кивнул, положил их обратно. А потом, к моему ужасу, вытащил пачку дежурных презервативов. «А что, нам еще в школе начали втирать, что у каждой девушки на всякий экстренный случай должно быть изделие номер два. Вот и валяются до сих пор. Испортились уже, наверное. У меня два года точно никого не было». «Зачем они?» — Измайлов потряс пачкой. «Глупый вопрос, если честно». Предохраняться, ответила. Муж скрипнул зубами и положил упаковку на место. «Про тушь и крема рассказывать не буду». Подошла, забрала у него косметичку и бросила на кровать. — Идем, покушаешь! Измайлов спорить не стал и покорно спустился вниз, на кухню. Но я прямо-таки кожей чувствовала его недовольство. Какой-то он сегодня особенно нервный и непонятный. — Ты все это сама приготовила? — нахмурился он, остановившись в дверях кухни. — Нет, только разогрела, — осторожно сказала, боясь его следующей реакции. Он кивнул, помыл руки и сел за стол. Я уселась напротив него и принялась за еду, так как действительно проголодалась. С утра кусок в горло не лез, а потом вообще не до этого стало. Через минуту поняла, что хомячу я здесь одна. Подняла взгляд на Артура. Он, не отрываясь, следил за мной. «Невкусно?» — нахмурилась я. Он перевел немного потерянный взгляд на свою тарелку. «Вкусно». Он все-таки взял в руки вилку и начал есть. Теперь у меня аппетит пропал. Я часто слышала от мамы, что ей очень нравится, как ест отец. Раньше не понимала, в чем дело, а теперь, кажется, начала. Артур ел, как аристократ, в бог знает каком поколении. Аккуратно, маленькими кусочками, не издавая лишних звуков. А я тут чавкала, как свинтус. Теперь понятно, чего он на меня так вылупился. «Когда поедешь за мамой?» — спросила его, не зная, о чем еще разговаривать. Он почему-то подавился и закашлялся. Пришлось встать и постучать его по спине. Я даже стакан воды налила, чтобы он в себя пришел. «У нас учение скоро, возможно, потом», — выдавил он из себя, когда смог говорить. «А почему?» — не удержалась я. «Ведь, по моему скромному мнению, чем раньше ее сюда перевезти, тем лучше. Некогда пока пожал он плечами и тут же переменил тему. — Напиши список продуктов, я съезжу в магазин и куплю. Я кивнула, понимая, что мужик — существо прожорливое, и кормить его надо регулярно. Да и всяких мелочей, на вроде бытовой химии, тоже стоило прикупить. Я могла бы увязаться за ним, но прекрасно чувствовала, что мужчине нужно побыть одному, да и мне тоже подумать не мешало бы. «Артур, хорошо, что командир пригнал машину к дому, и я теперь мог сбежать на определенное время. Виктория просто невозможная женщина. Нет, она не сделала ничего плохого. Просто у меня мозг расплавился после того, как она вышла из ванной в этой кошмарной одежде. Все изгибы, округлости, все видно. Еще и презервативы эти в косметичке». Остановился у магазина и вытащил из кармана список, написанный женой. Почувствовал удовлетворение от того, что теперь могу ее так называть. Что такое Каватаппи? Все остальное, кроме этого слова, было знакомым. Хм, может быть, в магазине знают? В тележку набрал всего по списку. Зачем Вики столько видов мяса? Она это все съест, разве? Подошел к кассе. «Девушка, а что такое Каватапи?» — поинтересовался у кассирши. Та смерила меня с взглядом и заорала на весь магазин. «Галя, принеси мальчику Каватапи!» Из-за полок выглянула молоденькая девушка. «Эт чё?» — нахмурилась она. Кассирша закатила глаза, видимо, мысленно костеря нас, ущербных. «Это такие макароны с пиралькой!» — соизволила она пояснить. А, -а, а девушка продавщица закивала вам сколько я заглянул в список количество указано не было а сколько есть она вновь нырнула за полки и оттуда донеслось килограмм два и четыре заводская фасовка я решил что макароны не портятся поэтому нужно купить побольше давайте четыре махнул рукой Продавщица Галя тут же принесла макароны, которые я поспешил забрать из ее рук. Мама меня с детства учила, что женщинам нужно помогать. Девушка заинтересована на меня уставилась. — А как вас зовут? Еще и локон белокурых волос начала на палец наматывать. Год назад определенно бы клюнул, но сейчас у меня уже был объект преследования в виде собственной жены. — Я женат, — отрезал, глядя, как пробивают товар. «Так жена не стенка», — решила не сдаваться Галя. А я почему-то представил, что к Вике так же нагло пристает какой-нибудь мужик, и в том случае я был бы не стенкой. «Я женат», — повторил, расплачиваясь. «Зануда», — донеслось в спину, когда уходил. Усмехнулся. Зануда меня еще не называли. Но ничего, завтра в части появлюсь, командир меня затроллит и в спарринг с собой поставит». А вот сегодня мне придется остаться рядом с Викой. Настроение тут же испортилось. Как можно вообще сдержаться рядом с ней, когда руки сами тянутся? Да и спать сегодня нам придется на одной кровати, так как на диван в гостиной я вряд ли влезу. Тут же вспомнилось то, как она ела, с желанием, слизывая крошки с пухлых губ. Тихо чертыхнувшись, закинул продукты в машину и сел за руль. Главное — продержаться сегодняшнюю ночь. А там я в казарме ночевать буду, и учение скоро. В кармане завибрировал телефон. Мама. — Ну, женился? — спросила она, едва я ответил. — Женился, — выдохнул. — Сказал ей, — поинтересовалась она. — Нет, мам, я сам разберусь, — сказал грубее, чем хотел. — Ох, сын, доиграешься. Приехать к вам, что ли, проконтролировать? — Не надо, мам, я сам справлюсь быстро заверил ее. Дом меня встретил относительной тишиной. Лишь на втором этаже изредка слышались невнятные звуки. Оставил пакеты на кухне и поднялся. Зайдя в спальню, узрел удивительную по красоте картину. Вика почти распласталась на полу, пытаясь что-то достать из-под кровати. — А ну иди сюда, мохнатый засранец! — Тихо прошипела она, приподняв попу и почти засунув голову под кровать. Мне бы развернуться и уйти, или обозначить хоть как-то свое присутствие, но тело вновь перестало мне подчиняться, и я остался стоять. Но, видимо, какой-то звук я все же издал, так как взъерошенная девушка тут же выползла из-под кровати и уставилась на меня. — Ой, приехал уже? — жизнерадостно спросила она и вновь заглянула под кровать. «Представляешь, этот засранец о новые двери когти поточить придумал. Завтра брусок ему со стройки принесу и валерьянкой болью Будет знать». Еще раз попытавшись достать кота, она поняла тщетность своих усилий и поднялась с пола. Я нервно переступил с ноги на ногу, когда она окинула меня внимательным взглядом. «Я там купил все», — прохрипел пересохшим горлом. Она тут же подпрыгнула и пробежала мимо меня на кухню. Сколько же в ней энтузиазма и живости, хотя у меня вон тоже живость в одном строго определенном месте. Пока Вика раскладывала продукты, я побродил по дому, выискивая для себя мужскую работу. Почти ничего не нашел. Нужно мебель заказать, полочки там всякие, а то в ванной под Викины баночки даже полки нет. Вышел на улицу через вторую дверь, что располагалась почему-то рядом с ванной. Осмотрел небольшой участок земли, прилегающий к дому, и отгороженный от соседних низким заборчиком. Тут можно цветник разбить или беседку поставить. Надо будет у Вики уточнить, чего она хочет. — Вот ты где! — я так задумался, что не сразу услышал шаги позади себя. — Я все разобрала. — Хорошо, — кивнул, оборачиваясь. Надо ей нормальную домашнюю одежду купить, паранжу, например. Хотя вряд ли это сильно поможет. Чтобы хоть как-то переключиться с ее тела, спросил про обустройство участка. Небольшая грядка в том углу, маленькая беседка в этом. И вот тут цветы, а между ними дорожки. Быстро начала расписывать она, показывая, что и где должно находиться. Больше тут ничего не поместится и я покивал головой, пытаясь сделать вид, что слушаю. Очень отвлекало то, что она иногда нагибалась, чтобы что-то объяснить, а потом выпрямлялась, а ее грудь слегка подпрыгивала и... «Артур, ты меня вообще слышишь?» — в очередной раз спросила она. Пришлось внимать. Ближе к ночи ситуация стала еще хуже. Виктория переоделась в голубую пижаму в горох. Маленькие шорты ничего почти не закрывали, а Майка на бретелях только все подчеркивала. На полчаса сбежал в душ, надеясь, что Вика за это время успеет уснуть. Стоя под холодными струями, пытался прийти в себя. Я прекрасно понимал, что сегодня не усну, но это ерунда, мне не привыкать. А вот лежать рядом с девушкой, которую хочу, но не иметь возможности прикоснуться, это впервые. Докатился. Когда вошел в спальню, Вика действительно спала. На ней поверх одеяла лежал белый котенок, который внимательно следил за мной светящимися в темноте глазами. Хозяйку охранял, видимо. Я осторожно залез под одеяло и лег, стараясь занять как можно меньше площади. Завтра уеду в казарму после научения. Это значит, что у меня будет еще около двух недель времени, а потом нам придется поговорить, так как в любой момент я могу не выдержать. И сорваться дорваться до ее тела закрыл глаза и попытался расслабиться как учил командир иногда в такой полудреме приходилось отдыхать неделями так что возможности своего организма я знал прекрасно только бы не сорваться